Глава восьмая. Экли действует. Этой ночью Экли напряженно расхаживал по своей каюте на судне возвращения. Судно стояло на якоре в полумиле от порта, рядом с десятком похожих кораблей. Ближе подойти не представлялось возможным по причине большого скопления кораблей в порту Нового Орлеана. Да и не очень хотелось привлекать к себе повышенное внимание. Экли ожидал важных вестей. Они уже несколько дней торчали в порту из-за противоречивых слухов. А что еще оставалось делать? Никто толком не мог объяснить, когда приедет мистер Босворд. Экли не покидал порта. И тому имелась важная причина. Один из служащих конторы компании Отражения, которая находилась в порту, за скромную плату сообщил, что мистер Босворд раз в год лично принимает особый груз. Завтра как раз и должен был прибыть груз. Он еще днем направил несколько человек в порт под видом эмигрантов, которые якобы ищут работу. Экли хотел исключить любые неожиданности. Второй возможности могло и не представиться. Следовало брать Альберта сразу же после его появления в порту. Вскоре подтвердились самые лучшие ожидания Экли. Вернулся один из его людей по имени Брум. Он сообщил, что мистер Босворд прибудет в порт утром. От него приехал человек в контору и сообщил о предстоящем визите. «Готовимся», — ответил на это Экли. «Будем брать мистера Босворда при первой возможности». 6 утра. От корабля возвращения отчаялась шлюпка с дюжиной крепких мужчин во главе с Экли. Под прикрытием тумана они незаметно высадились в порту и сразу разошлись по заранее оговоренным местам. Сам Экли присмотрел себе местечко возле Чуков с хлопком. Их было столько, что одноэтажный домик, в котором находилась контора компании отражения, казался совсем крошечным. Место было выбрано удачно. Экли мог видеть всех, кто входил или выходил в контору и одновременно следить за кораблями, которые были пришвартованы к причалу. Около 8 часов утра причал ожил. Один из пароходов отчалил. Спустя некоторое время на его место пришвартовался другой пароход под названием «Калифорния». На Калифорнии началось движение. Экли хорошо видел, как матросы выносят на берег какие-то ящики. Экли достал из жилета часы. Стрелка приближалась к 10 часам. Он посмотрел по сторонам. Его люди находились на местах и ждали только сигнала. Он видел гидрозаметные кивки, подтверждающие готовность. Вот уж не думал получить мистера Босуорта с такой легкостью, едва слышно, прошептал Экли, наблюдая за Альбертом. Альберт остановился напротив Калифорнии. Рядом с ним находился какой-то юноша, совсем молодой. Экли не придал ему значения. Как и не придал значения поспешности, с которой спускали трап с Калифорнии. Экли незамедлительно двинулся к Альберту, одновременно подавая кивками характерные знаки своим людям. В итоге на Альберта надвигались сразу с трех сторон. Альберт, равно как и Патрик, который его сопровождал, ничего не видели до той самой поры, пока рядом с ними не раздался довольный голос. «Мистер Босворд». Альберт перевел удивленный взгляд на незнакомого мужчину в одежде, более приемлемой для ношения в Лондоне. «С кем имею честь?» «Экли Свай, полиция Лондона. У меня приказ». Я должен вас сопроводить в Англию, добровольно, надеюсь». Альберт некоторое время с откровенным удивлением смотрел на Экли и только потом высказал свои мысли по этому поводу. «Я не так давно прибыл из Лондона. Будь повод для моего ареста, мне бы об этом сообщили. Я не знаю, полицейский вы или нет, но вы определенно лжете». «Вы должны немедленно следовать за мной», — Экли сделал шаг вперед и одновременно придал голосу угрозу. «А если я откажусь?» — насмешно спросил Альберт. «Мне придется отвезти вас силой», — Экли указал рукой вокруг Альберта. Альберт повернулся и сразу увидел, что его окружили. Патрик сжал руки в кулаки и выдунулся слегка вперед, готовясь к отражению нападения, но Альберт даже не заметил его. «Шериф!» — позвал со своего места Альберт и насмешливо обранил: адресу адресуя свои слова Экли. «Вы выбрали неудачный момент для моего ареста. Очень неудачный, мистер Экли. Знаете, что это?» — Альберт указал на Калифорнию. Это корабль с грузом золота. Здесь в порту находится половина полиции Нового Орлеана. Мистер Босворд. Как только шериф увидел, что Альберт окружен какими-то людьми, сразу раздалась зычная команда. Прошли считанные секунды, как уже Экли со своими людьми оказался в кольце. И это кольцо только увеличивалось. Сбежались сотрудники компании отражения и команда корабля «Калифорния». Вместе с силами полиции они явили Экли непреодолимые препятствия. Шериф спешился и подошел к Альберту. Альберт кивнул в сторону Экли. «Явился меня арестовать». «Вот как?» Шериф приблизился вплотную к Экли и, сверляя его взглядом, коротко спросил. «На каком основании? Вы пытаетесь арестовать мистера Босворта и кто вы вообще такой?» «Полиция Лондона», — начал было Экли, но шериф его быстро перебил. «Полиция Лондона». Вы в Новом Орлеане, мистер, и это плохая новость, но есть и хорошая. Мы славимся гостеприимством. Полагаю, вам у нас понравится взять их, — коротко приказал шериф. Мистер Боссворд. Мистер Боссворд, — закричал Экли, как только ему начали ломать руки. На два слова. Это очень важно. Альберт знаком попросил отпустить Экли. Его точно же отпустили. Наедине, — попросил Экли. После короткого раздумья Альберт согласился. Не отходите далеко. Я должен вас видеть, — предупредил шериф. Они отошли к тюкам с хлопком, отсюда никто ничего не мог услышать. — Что бы вы ни сказали, я не поверю, — предупредил Альберт. — Я знаю таких людей, как вы, охотников за большими деньгами. — Так и есть, — покорно согласился Экли. — Тогда зачем вы хотели поговорить? Неужели непонятно, что с вами будет? — Детектив Губ, сэр. Детектив Губ, Альберт насторожился и услышал знакомое имя. — Возможно, меня действительно хотят арестовать из-за показаний, которые я давал на суде в защиту Элизабет, — мелькнула у него мысль. — Да, сэр. Он отчасти виноват в том, что я с своими людьми оказался в безвыходном положении. — И каким образом? — Он порекомендовал меня клиентам. — Так у меня есть враги, — догадался Альберт. Кто вас нанял? Признавайтесь немедленно. — Ваша сестра, сэр. — Моя сестра? — Виктория? Альберт ожидал услышать нечто похожее, но не смог сдержаться. Что она себя возомнила? Как посмела обращаться со мной столь непочтительно? Он направил злой взгляд на Экли. Рассказывайте. Кто еще принимал участие в этой подлой авантюре? рети Вон и Анна Уэллс. Они предложили мне 300 тысяч фунтов, в случае, если я привезу вас в Лондон. Сами понимаете, сэр, 300 тысяч фунтов — огромные деньги. 300 тысяч фунтов, гневно вскричал Альберт. На мои же деньги хотели меня как преступника доставить в Лондон. Да, сэр. Они даже уточнили свои пожелания, это должно было доставить вас в любом случае, даже если бы пришлось применить силу. Альберт нервно зажигал рядом с Экли, потом резко остановился и еще более резко спросил. «А вы не лжете?» Он задумался и же сам ответил на свой вопрос. «Нет, не лжете. Они вполне способны на подобный поступок, интриги у них в крови. Этого следовало ожидать». «Их можно понять, сэр», — осторожно заметил Экли. Ему не нравилось, что Альберт находился в столь возбужденном состоянии, поскольку его действия казались непредсказуемыми. Альберт неожиданно остановился и устремил глубоко мрачный взгляд на Экли. «Я дам вам только одну возможность. Вы с своими людьми немедленно покинете Новый эрлиан В случае, если вы задержитесь или попытаетесь снова ко мне приблизиться, вас всех будет ждать тюрьма. Я лично позабочусь о том, чтобы вы надолго в ней остались. Достаточно понятно». Экли молча кивнул. — Прочь! — отрывисто бросил Альберт. — А что передать вашей сестре? — вдогонку ему крикнул Экли. — Отвезете письмо от меня. Мой человек будет находиться рядом с вами вплоть до прибытия в Англию, чтобы исключить любого рода сюрпризы. Альберт быстрыми шагами направился к шерифу. После короткого разговора сразу же началась разгрузка Калифорнии. Пока золото грузили на подводы, Альберт отвел Патрика в сторону и начал давать наставления. Патрик слушал его и по обыкновению все время кивал. — Эта привычка раздражала Альберта, но все предпринимаемые усилия не приводили к нужному результату. Судя по всему, Патрик разговаривал только с Богом. Во всех остальных случаях он только слушал и отвечал на вопросы. «Будешь сопровождать этих джентльменов», — Альберт указал на кучку людей во главе с Экли. Они в это самое время собирались сесть в лодку и ждали только Патрика. «По прибытии в Англию сразу поедешь к себе домой, закроешь все долги, потом перейдешь в свою семью в Лондон». К тому времени я сниму для вас приемлемое жилье и найду подходящую работу. Если у тебя есть брат, у тебя есть брат?» Патрик отрицательно покачал головой. Отец с братом умерли, их убили. Остались только сестра и мать. «За что убили? Хотя какая разница?» Альберт задумался. «Знаешь что?» После недолгого молчания сказал Альберт. «Привезешь всю семью ко мне домой. Сестре и матушке найдется работа в новом доме. Ну а ты будешь присматривать за домом и выполнять мои поручения». Какие именно поручения дам знать в отдельном письме, хотя нет. Мне так или иначе придется приехать в Лондон. Там и встретимся». Заметим взгляд Патрика, Альберт не смог сдержать широкую улыбку. Он смотрел на него с трогательной преданностью. «И не забудь записать адрес. Я запомню, сэр Альберт». Альберт продиктовал адрес своего нового дома, ранее принадлежавшего семье Босворд. Патрик два раза безошибочно повторил за ним название района, улицы и дома. «Благодарить он тоже не научился», — подумал Альберт, вручая ему пятьсот фунтов, частью купюрами, частью чеком. Этих денег слегка и хватало, чтобы в точности выполнить все указания Альберта. Альберт проводил патика к лодке и вручил Экли письмо со словами. «Выполните в точности мои слова, и я забуду о вашем участии в этом мерзком предприятии». «Не сомневайтесь», — с готовностью ответил Экли. Спустя несколько минут лодка отчалила от берега и направилась к кораблю под названием «Возвращение». До самого вечера Альберт занимался доставкой золота из порта в банк, но былого удовлетворения не чувствовал. Как они посмели, как они посмели обойтись со мной столь неуважительно, то и дело гневно, повторял он.